Глава 6. Жанна по дороге забежала в супермаркет купить бабуле вкусняшек. Она любит мармелад в сахаре, зефир. Набрала немного фруктов и мятных конфет к чаю. В мясном отделе взяла 3 кг мяса, попросила помолоть. Домашние пельмешки, объедение, такие вкусные готовит только моя бабушка. Бабушка уже приготовилась ко сну, когда я подъехала. свет в доме не горел. Влёклый фонарик слабо светил во дворе. Бабушка живёт одна. Встаёт она рано, поэтому рано и ложится. «Игаза! Ты что это на ночь глядя приехала?» — удивилась она, когда выглянула из окна и увидела, что я загоняю машину во двор. «Появились свободные часы, и я рванула к тебе. Бабуля, ты по мне что, не соскучилась?» Улыбаясь, возмутилась я. «Подожди, я сейчас!» Закрыв окно, Она вышла на крыльцо. «Соскучилась моя девочка. Но ты ведь знаешь, не люблю я, когда ты ночью ездишь», замотала головой, а сама с такой любовью и нежностью на меня смотрела. У неё мамины глаза. «Запрещаю себе грустить». «Так ещё даже не стемнело». Подошла и крепко её обняла. «А Ирод, который на тебя двух детей повесил где? Опять по девкам? В командировку отправился?» Я пожала плечами. «А Ирод, который на тебя двух детей повесил где?» Лучше не подливать масло в огонь. А то весь вечер обоцся проговорим. У неё давление поднимется. В командировку по работе. С младенцами кто? Или мать всё-таки объявилась? С младенцами нянь. Няня. Всю дорогу я вспоминала лицо Рамула и прыскала со смеху. Он с трудом держал мину, но в первые секунды его выдали глаза и дёрнувшиеся желваки. Больше не будет приставать и лелеять пошлые надежды. После такой подставы он меня больше видеть не захочет. Не могу сказать, что это меня сильно огорчало, но было немного некомфортно на душе. Азамат старался, нашёл Таню, питание подобрал, консультировал. Но мы ведь за это заплатили, поэтому о неудобно можно забыть. Бабуле лучше о бородатом няне не рассказывать. Она начнёт Рамула в пример ставить, тем более есть с кем сравнивать. Не все мужики такие, как мой родитель, будет подчёркивать. Её смущает, что я не интересуюсь противоположным полом, боится, что стану феминисткой или муже ненавистницей, но хуже всего, если стану лесбиянкой. Мне уже приходилось её переубеждать, больше не хочу. А вот обозаматя она с удовольствием бы поговорила, послушала, вопросы бы с радостью задавала. Бабуля пытается меня пристроить в надёжные мужские руки, появись достойный во всех смыслах кандидат, она бы согласилась на моё раннее замужество. Лишь бы я съехала от отца и перестала разгребать домашние дела, проблемы и работу. Ах да, ещё и малышей. Папа не сильно испугается, наймёт себе сразу отряд помощниц. Жанна. Ну зачем? Бабушка попыталась возмутиться, увидев в руках пакеты. Тут кое-что к чаю и мясо на пельмени. Скорчила я морску. Мне на самом деле стыдно. Знаю, что бессовестно пользуюсь её добротой. Бабушка хоть и утверждает, что это ей в радость, но мне её всё равно не хочется напрягать. Ба, как ты себя чувствуешь? Да, нормально я себя чувствую. В суставы только болят. Погода меняется, то солнце, то снег. Посидели, попили чай, поболтали с старикамом, что нужно, внимание. Поболь, я спать. Утром рано выезжать, нужно няню отпустить. Ох, не убил бы меня няня. Надеюсь, мальчишки дадут ему выспаться. Только она у вас непостоянная, пока не нашли. Понятно. Не ты должна детьми заниматься, покачала она головой. Бабушка рано встаёт, поэтому лучше не засиживаться. Я молодая, а у неё уже здоровье слабое. Бабуль, я спать. Утром дождь пошёл. На столе меня ждали горячие пельмени. Дома по утрам обычно кофе или чай, в лучшем случае что-нибудь лёгкое, а тут я налопалась на неделю вперёд. Жанна, на дороге аккуратно, не спеши. Не оставят твоя няня детей без присмотра. Читала наставления бабуля, когда вышла провожать. Ох, сейчас по бездорожью грязь смесить. Пока выйду на трассу, машина вся в грязи будет. В городе я прибавила скорость. Моё сердце было не на месте, тревожно. Что происходит дома? Рамул ни разу не позвонил. Надеюсь, всё хорошо. Дождь усилился, смыл почти всю грязь. Можно на мойку машину не гнать. Пока добежала до подъезда, успела промокнуть. Нервничала, будто загулявшая от мужа супруга. Открыла дверь, сняла обувь. На часах почти 8. Обувь Рамула стоит в коридоре. Прошла в детскую, дети спят. Всё чисто, бутылочки простерилизованы. Направляюсь в кухню. Скорее всего, аромат там, так и есть. Застываю в проёме двери. Вздыхаю про себя. Вновь без футболки. В руках держит дымящуюся чашку ароматного кофе. Рамон стоит у окна спиной ко мне. Видно, недавно вышел из душа. На спине ещё не высохли капли воды. Волосы влажные. Я тоже мокрая. Мокрая курица. Он ли него разворачивается, проходится по мне с ничего не выражающим взглядом. Ты точно эту ночь с любовником провела? Мои глаза лезут на лоб, а он продолжает: "Вид у тебя неудовлетворённый, а взгляд голодный". Жанна. Вот это свинство. А свинство я не прощаю, даже таким красавчикам, как Рамул. Я вижу, в волонтёре ты не только нянькой Ну ещё и психотерапевтом и саксопатологом. Голос холодный, на лице улыбка. Фиговый из тебя аналитик. Я тазик пельменей не умела, прежде чем домой поехать. А ты говоришь голодная. Хмыкаю, качая головой. У меня всегда так после секса. Аппетит зверский просыпается. Я, о, да я в курсе. Опаздываешь на работу. Перебиваю его. Пояснять мне собрался, что он имел в виду? Не смею задерживать, доктор. Если будет желание ещё раз поволонтёрить, сообщите. Буду благодарна. После незабываемой ночи хочется её ещё раз повторить. Прикрываю глаза, пытаясь изобразить блаженство на лице. Надеюсь, получается. Наблюдая сквозь прикрытые веки за заматом, рука на чашке сжимается, жду, что проснет. На лице маска, но он зол. Точно зол. Ой, совсем вылетел из головы. Ты, наверное, голодный. понижая голос до сексуальной хрипотцы Тебе ведь ночью не до еды было Пельмени нет, но я могу быстро приготовить омлет или яичницу в знак благодарности Не наговаривай он мне гадостей, я бы обязательно приготовила завтрак Я поем на работе Ставит чашку на стол, проходит мимо меня, руки в карманах. Я отхожу в сторону, пропуская Рамула в коридор. Как вели себя ночью дети? Дали поспать? Я не о нём переживаю, и Рамулов это понимает. «Идеально вели». Рамул скрывается в ванной, оттуда выходит одетым. «Подожди, я тебе вино верну». «Не нужно, оставь для особого случая», — ухмыляется он, обуваясь. Уже не злится, взял себя в руки. «Плохо». «Откроешь, когда действительно проведёшь ночь с мужчиной», — продолжает Азамат. Я теряю на пару секунд дар речи. Он подходит и большим пальцем проводит по нижней губе, а после прикладывает его к своим губам, водит по ним. Ухмылка на его лице меня бесит. Блин, почему это так выбивает из спокойного состояния? Ноги подкашиваются, по телу бегут мурашки. Пока. Он вышел за дверь, а я так и застыла в коридоре. Что? Откуда? Как он догадался?